ПСИХОЗ. Пока Павловский диктовал, кошка негромко делился впечатлениями с Соколовым. Получается, что права свидетельница Пятакова? Абрамов так расстроился неудачной поездкой в Черкизию, что, придя домой, от огорчения полез в петлю. Это похоже на скверный анекдот, но я знал еще более вопиющий случай самоубийства. В 901 году 15-летний сын директора Рижской гимназии лег на рельсы перед шедшим поездом и был превращен в кровавый фарш. И причина? Девушка, которую он пригласил в театр, предпочла пойти с другим. Я только что прочитал статью судебного психиатра Ковалевского о нейростенниках. Ковалевский утверждает, что на этих самых нейростенников накатывает приступ беспричинного страха, тоски, ревности. И в таком состоянии они способны на любой абсурдный поступок. Могут убить или себя, или другого. Соколов с сомнением покачал головой. Если бы мы обнаружили предсмертную записку, но таковой нет. Как утверждают свидетели, Абрамов был «вдов» и среди близких людей имел лишь сына Дмитрия. Он служит инженером-экспертом акционерного общества «Диана», что на Ильинке. Да еще двое каких-то книжников порой захаживали к покойному. Необходимо их разыскать и допросить. «Мы это сделаем», — заверил Кошка и повернулся к Павловскому. Если труп сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, вызывайте карету и отправляйте в морг. Проводите там, доктор, вскрытие, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в суициде. А мы начинаем обыск». Жеребцов вздохнул. «Волынки с этими шкафами-полками горе моя горькая, так что, видать, не судьба нам нынче наслаждаться вашим Аполлинарием Николаевич гостеприимством». «Немного обжора подождешь», — успокоил его Ирошников. «Как дело это завершим, так и отправимся».